Глава пятая. Сострадательное общение. Возможно, в вашей жизни было время, когда вы не могли общаться со своими родителями. Хотя вы жили в одном доме, вы чувствовали, что отец или мать от вас ужасно далеки. В подобной ситуации страдают и родитель, и ребенок. Обе стороны верят, что для них возможно лишь непонимание, ненависть и разрыв. Родитель и ребенок не знают, что у них много общего. Они не знают, что оба способны понять, простить и любить друг друга. Поэтому очень важно замечать те положительные проявления, которые всегда в нас присутствуют, чтобы не дать гневу и другим отрицательным проявлениям взять верх. За тучами есть солнце. Когда идет дождь, нам кажется, что солнце не светит. Но если мы сядем в самолет и поднимемся выше облаков, то снова увидим солнечный свет. Мы увидим, что свет никуда не исчезал. Точно так же в момент гнева или отчаяния наша любовь никуда не исчезает. Наша способность общаться, прощать и сострадать никуда не исчезает. Вы должны верить в это. Мы больше своего гнева, мы больше своих страданий. Мы должны всегда осознавать, что внутри нас есть способность любить, понимать и сострадать. Если вы это знаете, то когда идет дождь, вы не впадаете в отчаяние. Вы знаете. Хотя сейчас идет дождь, солнце продолжает светить. Скоро дождь прекратится, и вы снова увидите свет солнца. Надейтесь. Если вы напомните себе, что положительное проявление внутри вас и другого человека никуда не исчезли, Вы будете знать, что через отрицательное возможно прорваться. И тогда все лучшее в вас обоих вновь проявится и засияет. Практика существует как раз для этого. Практика поможет вам прикоснуться к свету, прикоснуться к Будде, к благу внутри себя, чтобы преобразовать ситуацию. Вы можете называть это благо как угодно, так, как принято называть его в вашей собственной духовной традиции. В глубине души вы знаете, что способны на умиротворение. Развивайте в себе убеждение, что внутри вас есть энергия Будды. Единственное, что вам нужно сделать, это обратиться к ней за помощью. Вы можете сделать это, практикуя осознанное дыхание, осознанную ходьбу и осознанное сидение. Приучите себя слушать внимательно. Общение – это практика. Чтобы общаться, нужно обладать необходимым для этого мастерством. Возможно, вы утратили способность слушать. Возможно, кто-то так часто говорил с вами с обидой, постоянно обвиняя и проклиная вас, что у вас лопнуло терпение. Вы больше не можете слушать этого человека. Вы начинаете избегать его. Вы утратили способность его слушать. Вы пытаетесь избегать его, потому что вам страшно. Вы не хотите страдать. Но это поведение может привести к недопониманию. Человек может подумать, что вы его презираете. Это может причинить ему немало страданий. По вашему поведению ему кажется, что вы хотите от него отстраниться, игнорируете его присутствие. Вы не в силах его видеть, но в то же время не можете его избегать. Единственное решение – это тренироваться и вернуть себе возможность общаться. Добиться этого вам поможет внимательное слушание. Мы знаем, что многие люди страдают, ощущая, что никто не может понять их или их ситуацию. Все слишком заняты, и никто, кажется, не способен слушать других. Но каждому из нас нужен человек, способный выслушать. Сегодня этим все больше занимаются психологи и психотерапевты, чья задача как раз сидеть и слушать вас, чтобы вы сумели открыть свое сердце. Чтобы быть настоящими психотерапевтами, они должны слушать очень внимательно. Настоящие психотерапевты способны слушать всем своим существом, безо всяких предрассудков и без осуждения. Я не знаю, как тренируются психотерапевты, чтобы добиться необходимого умения правильно слушать. Они сами могут быть полны страдания. Возможно, пока они сидят и слушают клиентов, внутри них самих растут семена страданий. Если психотерапевт переполнен собственными страданиями, как он может достаточно внимательно слушать кого-то еще? Когда люди учатся на психотерапевта, они учатся искусству внимательного слушания. Слушать с эмпатией означает слушать так, что говорящий чувствует. Вы действительно слушаете, действительно понимаете, слышите его или ее всем своим существом, всем сердцем. Но многие ли из нас способны так слушать? Мы в принципе согласны, что надо слушать сердцем, если хочешь действительно услышать, что тебе говорят. Мы соглашаемся. Когда человек говорит, нужно, чтобы он чувствовал, что его слушают и понимают. Только это принесет ему облегчение. Но в реальности, сколько из нас способны так слушать? «Слушайте, чтобы принести говорящему облегчение». Слушать внимательно, слушать с состраданием не означает слушать с целью проанализировать или даже выяснить, что случилось в прошлом. Вы слушаете прежде всего для того, чтобы принести человеку облегчение, дать возможность выговориться, почувствовать, что кто-то наконец его понимает. Внимательно слушать означает слушать с неугасающим состраданием все время, пока человек говорит, возможно полчаса или 45 минут. Все это время у вас в голове должна быть только одна идея, только одно желание – слушать, чтобы дать человеку возможность выговориться и перестать так сильно страдать. Это ваша единственная цель. Другие вещи, такие как анализ, понимание прошлого, могут быть побочным продуктом этой работы. Но прежде всего слушайте с состраданием. Сострадание – это противоядие от гнева и обиды. Если, слушая человека, вы постоянно поддерживаете в себе сострадание, то в вас не смогут возникнуть гнев и раздражение. Если же вы этого не делаете, то, что вы слышите, непременно вызовет в вас раздражение, гнев и страдание. Лишь сострадание защитит вас от превращения в раздраженного, сердитого и полного отчаяния человека. Поэтому, пока вы слушаете, лучше вести себя как великий, потому что вы знаете, как сильно страдает ваш собеседник, как ему нужно, чтобы вы вмешались и спасли его. Но чтобы справиться с этой задачей, вам нужна соответствующая экипировка. Когда пожарные приезжают на вызов, у них должна быть правильная экипировка, у них должны быть лестницы, вода и такая одежда, которая защитит их от огня. Они должны знать много способов, как уберечь себя и погасить пожар. Когда вы внимательно слушаете человека, который страдает, вы вступаете в зону огня. Внутри человека, которого вы слушаете, горит пожар страдания и гнева. Если вы недостаточно хорошо экипированы, вы не сможете ему помочь и станете жертвой огня, бушующего у него внутри. Вот почему вам нужна экипировка. Ваша экипировка – это сострадание, которое можно подпитывать и поддерживать в себе при помощи практики осознанного дыхания. Осознанное дыхание вырабатывает в вас энергию осознанности. Осознанное дыхание поддерживает жизнь в вашем главном желании. Желание помочь человеку выговориться. Когда этот человек говорит, его слова могут быть полны обиды, осуждения и порицания. Эти слова могут вызвать в вас страдания. Но если в вас, благодаря практике осознанного дыхания, продолжает жить сострадание, то вы защищены. Вы можете сидеть и слушать хоть час, не страдая. Ваше сострадание подпитывает вас, ведь вы знаете, что помогаете облегчить чью-то боль. Сыграйте роль бодхисаттвы. Так вы станете самым лучшим психотерапевтом. Сострадание рождается из счастья и из понимания. Когда вы поддерживаете в себе счастье и понимание, вы в безопасности. Все, что вам говорят, не причинит вам страданий, и вы сможете внимательно слушать. Вы слушаете по-настоящему. Когда у вас нет способности слушать состраданием, вы не можете просто делать вид, что слушаете. Ваш собеседник поймет, что у вас множество идей насчет страдания, но на самом деле вы его не понимаете. Когда у вас есть понимание, вы можете слушать с состраданием, внимательно, и качество вашего умения слушать – это плод вашей практики. Поддержите себя. Соприкасаясь с бурью, мы поддерживаем в себе сострадание и учимся узнавать счастье, когда оно приходит к нам. Если мы не испытывали боли, мы не можем знать, что такое настоящее счастье. Поэтому соприкасаться со страданием – наша практика. Но у каждого из нас есть предел, дальше которого зайти мы не можем. Вот почему мы должны хорошо о себе заботиться. Если вы слишком много слушаете о страданиях и гневе других людей, это на вас скажется. Соприкасаясь только со страданиями, вы утратите возможность соприкасаться с другими положительными проявлениями жизни. Это нарушит ваше равновесие. Поэтому в своей обычной жизни вы каждый день должны практиковать осознанность, что не пытается вам рассказывать о своих постоянных страданиях с небом, птицами, деревьями, цветами, детьми, со всем тем, что есть освежающего, целительного и укрепляющего внутри и вокруг нас. Иногда вы теряетесь в своих страданиях и тревогах, Позвольте своим друзьям вас спасти. Они могут сказать «Посмотри, какое красивое небо сегодня утром». Несмотря на туман, как красиво вокруг. Рай прямо здесь и сейчас. Почему бы тебе не вернуться в настоящий момент и не увидеть всю эту красоту? Вы находитесь среди единомышленников, среди братьев и сестер, которые способны быть счастливыми. Ваши единомышленники спасут вас, и помогут вам вновь соприкоснуться с положительными проявлениями жизни. Это практика поддержки. Она очень важна. Мы должны уметь проживать каждый день глубоко, с радостью, умиротворением и состраданием, потому что время идет очень быстро. Каждое утро я преподношу Будде палочку благовония. Я обещаю себе, что буду наслаждаться каждой минутой того дня, который мне доведется прожить. Только благодаря практике осознанной ходьбы и осознанного дыхания я могу глубоко наслаждаться каждой секундой своей жизни. Осознанное дыхание и осознанная ходьба словно два друга, которые всегда помогают мне погрузиться в происходящее здесь и сейчас и прикоснуться к тем чудесам жизни, которые находятся вокруг меня. Нам нужно получать всю ту поддержку, которую мы заслуживаем. Слушать звук колокола – очень поддерживающая и приятная практика. В сливовой деревне всегда, когда звонит монастырский колокол или телефон, когда бьют часы, у нас есть возможность прервать все то, чем мы занимаемся, прервать разговоры и мысли. Это колокола осознанности. Когда мы слышим звон колокола, мы расслабляем тело и мысленно возвращаемся к своему дыханию. Мы осознаем, что живы, и можем соприкоснуться со множеством окружающих нас чудес. Мы останавливаемся естественно, с наслаждением, а не с торжественностью или пафосом. Мы делаем три вдоха и выдоха и наслаждаемся тем фактом, что живы. Останавливаясь, мы возвращаем себе спокойствие и умиротворение и освобождаемся. Работа становится более приятной, а окружающие люди более реальными. Останавливаться и дышать при звуках колокола – пример практики, которая помогает вам соприкасаться со всем, что есть прекрасного и поддерживающего в обыденной жизни. Вы можете выполнять эту практику в одиночестве, но с Сангхой выполнять ее гораздо проще. Ваши товарищи всегда рядом. Когда вы теряетесь в своих страданиях, они могут спасти вас и напомнить о том, что есть хорошего в жизни». Знать свой предел – это часть практики. Даже если вы духовный учитель и способны долго слушать страдающих людей, вы должны знать свой предел. Вы должны с удовольствием заниматься ходячей медитацией. Вы должны с удовольствием пить чай. Вы должны наслаждаться обществом счастливых людей, чтобы получать достаточно поддержки. Чтобы слушать других, вы должны заботиться о себе. С одной стороны, вы каждый день должны получать необходимую подпитку. С другой стороны, вам нужно практиковать поддержку и сострадание в себе самих, чтобы вы были хорошо экипированы для слушания других людей. Вам нужно играть роль великого, существа, которое настолько счастливо само, что способно спасти людей от их страданий. Вы – это ваши дети. Если вы отец или мать, вы должны слушать сына или дочь. Это очень важно, потому что ваш сын – это вы сами, ваша дочь – это вы сами. Ваш ребенок – это ваше продолжение. Ваша самая главная задача – восстановить общение между вами и вашим ребенком. Если ваше сердце не работает как надо, если желудок вышел из строя, вам не приходит в голову вырезать их и выбросить – Вы не можете сказать «ты мне не сердце», «моё сердце так себя не ведёт», «ты мне не желудок», «мой желудок так себя не ведёт», «я не хочу иметь с тобой ничего общего», это неумно. Возможно, вы говорите эти слова своему сыну или своей дочери, и это тоже неумно. В тот момент, когда ребёнок зарождается у вас в утробе, вы считаете себя и его единым целым, вы можете даже разговаривать с ним». «Сиди тихо, мой родной, я знаю, что ты там». Вы обращаетесь к нерожденному ребенку с любовью. Вы задумываетесь о том, что вы потребляете, потому что все то, что вы едите и пьете, ест и пьет также ваш малыш. Ваши тревоги и ваши радости – это тревоги и радости вашего малыша. Вы и ваш ребенок – одно целое. Когда ребенок родился, и врач перерезает пуповину – Прежнее понимание вашего единства может начать слабеть. К тому времени, как сыну или дочери исполнится 12 или 15 лет, вы совершенно забываете, что он или она – это вы. Вы думаете о нем или о ней, как об отдельном существе. У вас возникают проблемы в общении. Проблема с ребенком – все равно, что проблема с желудком, сердцем или почками. Если вы верите, что ребенок – это отдельное существо, другой человек, вы можете сказать «Уходи, ты мне не сын, ты мне не дочь, мой сын так себя не ведет, моя дочь так себя не ведет». Но точно так же, как вы не можете сказать этого желудку или сердцу, вы не можете сказать этого сыну или дочери. Будда сказал «Отдельного я не существует, вы и ваш сын, вы и ваша дочь». Просто продолжение многих поколений предков. Вы – часть длинного потока жизни. Все, что делают ваши дети, продолжает глубоко на вас влиять, в точности как тогда, когда они были у вас в утробе. Все, что вы делаете, продолжает глубоко влиять на ваших детей, потому что их невозможно от вас отрезать. Ваше счастье и страдания – это счастье и страдания вашего ребенка. И наоборот. Вот почему вы должны на все 100% вложиться в задачу по восстановлению отношений между вами. Начните диалог. Невежество и заблуждение заставляют нас считать, что мы единственные, кто страдает. Мы верим, что наши сын или дочь не страдают. Но в реальности всегда, когда страдаете вы, ваш ребенок страдает тоже. Вы находитесь в каждой клетке тела своего сына каждой клетке тела своей дочери. Каждая эмоция, каждое ощущение вашего ребенка – это ваши эмоции и ощущения. Поэтому нужно помнить то, что мы осознали в самом начале. Вы и сын, вы и дочь – это одно целое. Начните диалог со своим ребенком. В прошлом вы совершали ошибки. Вы причиняли боль своему желудку. «То, как вы ели и пили, и сколько тревожились, плохо сказалось на вашем желудке, кишечнике и сердце. Вы в ответе за свои сердце кишечник и желудок. Приблизительно так же вы в ответе за своих сына или дочь. Вы не можете сказать, что вы за них не в ответе. Было бы куда мудрее пойти к своему ребенку и сказать, «Мой дорогой ребенок, я знаю, что ты страдаешь. Ты страдаешь вот уже много лет». Когда тебе больно, мне тоже больно. Как я могу быть счастливым, счастливой, если мой ребенок страдает? Я понимаю, что страдаем мы оба, и ты, и я. Что, если мы попытаемся это исправить? Что, если мы сядем вместе и поищем решение? Может быть, нам поговорить? Я очень хочу восстановить наши отношения, но без тебя я мало что могу сделать. Мне нужна твоя помощь. Если вы, отец или мать, способны говорить такие вещи своему ребенку, то ситуация изменится, потому что вы умеете говорить с любовью. Ваша речь происходит от любви, от понимания и от просветления. Просветлением является знание того, что вы и ваш ребенок – это одно целое, и что счастье и благополучие не являются личным делом каждого из вас. Они касаются вас обоих. Так что все то, что вы говорите ребенку, должно происходить от любви и понимания. Понимание того, что отдельного «я» не существует. Вы можете говорить с любовью, потому что понимаете и свою природу, и природу своего ребенка. Вы знаете, что ваши дети такие, какие они есть, потому что вы такие, какие вы есть. Вы взаимозависимы. «Вы такие, какие есть», потому что ваши дети такие, какие они есть. Вы неотделимы друг от друга. Тренируйтесь в искусстве осознанной жизни. Тренируйтесь, чтобы стать достаточно умелыми, чтобы восстановить отношения с детьми. «Мой дорогой сын, я знаю, что ты – это я. Ты – мое продолжение, и когда ты страдаешь, у мне тоже нет никакой возможности быть счастливым. Поэтому давай сядем вместе и все выясним. Пожалуйста, помоги мне». Сын тоже может научиться говорить с любовью, потому что понимает, если его отец страдает, то и он не будет счастлив. Благодаря практике осознанности, сын может прикоснуться к реальности отсутствия отдельного «я» и узнать, как ему восстановить отношения с отцом. Возможно, это он возьмет на себя инициативу. То же самое может случиться между партнерами. Вы поклялись жить как одно целое. С глубокой искренностью вы дали клятву делить пополам горести и радости. Сказать своему партнеру, что вам нужна его или ее помощь, чтобы начать сначала, это лишь продолжение тех старых клятв. Каждый из нас способен говорить и слушать подобным образом. Любовные письма Одна француженка хранила старые любовные письма от своего мужа. До того, как они поженились, он писал ей чудесные письма. Каждый раз, получая письмо от него, она смаковала каждое предложение, каждое слово. Так они были полны нежности, понимания и любви. Она была в восторге каждый раз, когда получала письмо, поэтому сохранила их все в жестяной коробке из-под печенья. Однажды утром, наводя порядок в шкафу, она наткнулась на древнюю коробку, в которой хранились письма мужа. С тех пор прошло много времени. Коробка с письмами рассказывала историю замечательного времени, когда они с мужем были молоды, любили друг друга и верили, что не могут жить друг без друга. Но в последние несколько лет и муж, и жена много страдали. Им было больше не в радость смотреть друг на друга. Им было больше не в радость говорить друг с другом. Они больше не писали друг другу писем. За день до того, как жена нашла коробку, муж сообщил ей, что ему надо поехать в командировку. Оставаться дома ему было неприятно. И, возможно, в поездке он рассчитывал на какое-то удовольствие или счастье. Жена об этом знала. Когда муж сказал ей, что ему нужно слетать в Нью-Йорк на деловую встречу, она сказала... «Если тебе нужно работать, то, конечно, поезжай». Она давно к этому привыкла, это было обычное дело. Но затем, вместо того, чтобы вернуться домой в назначенный срок, он позвонил и сказал, «Мне нужно задержаться еще на два дня. Я еще не все дела закончил». Она с легкостью согласилась, потому что даже когда муж был дома, это не приносило ей счастья. Повесив трубку, она отправилась наводить порядок в шкафу и нашла там коробку. Это была жестянка из-под печенья «Лю», очень популярной во Франции марки. Ей стало любопытно, потому что с тех пор, как она последний раз открывала эту коробку, прошло очень много времени. Она отложила тряпку, открыла коробку и почувствовала знакомый запах. Она достала одно из писем и прочла его стоя. Какое это было нежное письмо! Оно дышало пониманием и любовью. Она почувствовала свежесть, как давно пересохшая земля, на которую, наконец, пролился дождь. Она взяла почитать еще одно письмо, потому что первое ей так понравилось. Наконец она взяла всю коробку, села за стол и читала письмо за письмом, пока не прошла все 46 или 47. Семена ее прошлого счастья никуда не делись. Они были похоронены под множеством слоев страданий, но они не пропали. Так, читая письма, которые муж писал ей в молодости, влюбленным юношей, жена почувствовала, что на семена счастья внутри нее полилась вода. Когда вы делаете что-то подобное, вы поливаете семена счастья, которые лежат в глубине вашего сознания. В последнее время муж совсем не использовал в общении с женой языка любви. Но теперь, перечитывая его письма, она вновь услышала, как он говорит с ней с нежностью. Когда-то счастье было для них обоих реальностью. Почему же теперь они живут в некоем подобии ада? Она почти забыла, что муж раньше разговаривал с ней с любовью, но когда-то это было реальностью. Он мог говорить с ней на этом языке. Поливая семена счастья Все те полтора часа, что жена провела за чтением писем, она поливала семена счастья в своем сознании. Она поняла, что им с мужем не хватает мастерства. Они поливали друг в друге семена страдания, но не сумели поливать семена счастья. Прочтя любовные письма мужа, жена почувствовала желание сесть и написать ему письмо, чтобы рассказать, как она была счастлива тогда, в начале их отношений. Она писала, как хотела бы вновь обрести и воссоздать счастье тех золотых лет. И теперь она вновь смогла обратиться к нему: "Мой любимый", со всей искренностью и честностью. Она провела за написанием письма 45 минут. Это было настоящее любовное письмо, адресованное очаровательному молодому человеку, автору тех писем, что она хранила в коробке. Чтение его писем и написание своего письма заняло у нее около 3 часов. Всё это время она занималась практикой хотя и не знала, что делает это. Закончив письмо, она почувствовала внутри огромную легкость. Письмо еще не было доставлено, муж его еще не прочел, но она уже чувствовала себя лучше, потому что семена счастья внутри нее вновь проснулись, они были политы. Она пошла в его кабинет и положила письмо на стол. И до конца этого дня она была счастлива. Она была счастлива просто потому, что письма полили семена добрых чувств внутри нее. Пока она читала письма и писала свое письмо мужу, она кое-что осознала. Они оба были недостаточно искусны. Они оба не знали, как сохранить то счастье, которого заслуживали. Своими словами, своими действиями они создали ад друг для друга. Они согласны были жить как семья, как пара, но счастья у них больше не было. Поняв это, жена была уверена, если они оба попытаются практиковать, их счастье можно восстановить. Она была полна надежд и больше не страдала, как в последние годы. Когда ее муж вернулся домой, он пошел в свой кабинет и увидел на столе письмо. В этом письме она писала «Я частично в ответе за наши страдания, за то, что у нас нет счастья, которого мы оба заслуживаем». «Давай начнем заново и восстановим отношения. Давай вновь сделаем мир, гармонию и счастье реальными». Он провел много времени, читая письмо и внимательно вдумываясь в слова своей жены. Он не знал, что в этот момент практикует медитацию. Но и он практиковал, потому что, читая письмо, он поливал семена счастья в своем сознании. Он долгое время оставался в кабинете, Внимательно обдумывая ситуацию и пришел к тому же осознанию, что и его жена днем раньше. Благодаря этому они оба получили возможность начать все заново и вернуть свое счастье. В наше время люди, даже влюбленные, больше не пишут друг другу писем. Они просто звонят по телефону и говорят, что делаешь сегодня, может сходим куда-нибудь. Вот и все. И на память ничего не остается. Очень жаль. Мы должны научиться вновь писать любовные письма. Пишите своим любимым, возможно, своему отцу или сыну, возможно, своей дочери, матери, сестре, подруге или другу. Потратьте время на то, чтобы написать им о своей любви и благодарности. Маленькие чудеса. Существует много способов восстановить отношения. Если вам тяжело разговаривать с сыном, Почему бы вам день или два не позаниматься практикой осознанной ходьбы и осознанного дыхания? После этого сядьте и напишите ему любовное письмо. Вы можете писать теми же словами. «Мой дорогой сын, я знаю, что ты ужасно страдал и страдаешь, и как твой отец я частично в ответе за это, ведь я не знал, как передать тебе все самое лучшее во мне. Я знаю, ты не мог рассказать мне о своих страданиях, И я хочу это изменить. Я хочу стать твоей опорой и поддержкой. Давай поможем друг другу и попытаемся улучшить наши отношения. Вы должны научиться пользоваться таким языком. Любящая речь спасет нас. Сострадательное слушание спасет нас. Это чудо, которое мы совершаем как практикующие. Вы способны его совершить. В глубине вашего сознания достаточно мира – Достаточно сострадания и понимания. Вы можете обратиться к ним за помощью, обратиться к Будде внутри себя. При поддержке любящего друга вы сможете начать все заново и восстановить общение.